О стиле. Текст приводится по изданию сочинения «Мюнхен, 1908 год» под редакцией Жиглевич Филиппова, при участии Тюрина. Первое. Литература. Сложнейшее и совершеннейшее из искусств. Второе. Литература включает в себя все искусства и все их изобразительные методы. Третье. Искусство статическое и динамическое, изобразительные приемы статические и динамические. Четвертое. Поэзия и проза. привезной шар и дирижабль. Из всех искусств искусство художественного слова сложнейшее, потому что оно включает в себя элементы всех видов искусств, потому что слово пользуется приемами разных родов искусства. Деление искусств по семи музам, конечно, устарело. Мне представляется, надо делить искусство на два основных вида — искусство статическое и искусство динамическое, Эту классификацию я беру из области точных наук, из области математических и механических наук. Быть может, вы знаете, что под статикой, разумеется, исследование законов спокойного, неживого состояния тела или математической точки, а под динамикой — исследование законов движения тела или точки. Для изучения статики в большинстве случаев можно ограничиться элементарной математикой. Для изучения динамики приходится прибегать к сложнейшим методам высшей математики. Динамические теории теплоты, звука, динамическая теория строения вещества — все это завоевание новейшей науки. Те же самые элементы статики и динамики мы можем различать в различных родах искусства. Архитектура — это красота камня, каменная красота, типично неподвижное, статическое искусство. Скульптура, живопись примыкают сюда же, к статическим искусствам. Все эти три вида искусства фиксируют только один определенный момент. Картина или статуя могут иметь самое стремительное падение — лед, но они в силах запечатлеть только один момент этого лета. Моменты, предшествующие и последующие, мы можем дополнить своей фантазией, но картина или статуя не имеют средства изобразить длящиеся действия, последовательности моментов. Элемент времени движение лежит вне возможностей статических видов искусства. Другие виды искусства — искусство музыки, танца, художественного слова — имеют в своем распоряжении средства, чтобы передать движение. Время — Манфред Чайковского, жизнь Заратустры, Штрауса, божественная поэма Скрябина — это крылья музыкальной биографии в звуках, дающие целый последовательный, длительный ряд переживаний. Основным органическим элементом музыки является ритм, то есть закономерное движение. Точно так же ритм, закономерное движение составляет сущность танца. И, наконец, элемент движения или другими словами «времени» мы находим и в произведениях художественного слова. Произведения художественного слова развертывают перед нами целую смену картин, и уже одно это случайное слово «смена» ясно определяет элемент движения в произведении художественного слова. А кроме того, художественное слово в своих стихотворных образцах и в лучших образцах художественной прозы является словом ритмическим, то есть включает в себя элемент движения еще и в другом виде, в том же виде, в каком движение является в музыке. Все это дает полное основание назвать перечисленные виды искусства «динамическими». Об искусстве художественного слова я не случайно упомянул в самом конце. Это было сделано, потому что искусство художественного слова является вершиной пирамиды, фокусом, сосредоточивающим в себе лучи всех остальных видов искусства. Искусство художественного слова я назвал бы интегральным видом искусства. В самом деле, вы найдете элементы архитектурные, и вдобавок в литературе определенной эпохи всегда увидите архитектурный стиль этой эпохи. В классической литературе строгую простоту и монументальность дарического и коринфского стилей. В литературе конца XVIII века завитки и прихотливую богатую орнаментику барокко и так далее. У художников слово палитра красок не менее богатая, чем у художника в кисти. Словом, не менее ярко, чем кистью можно рисовать пейзажи и портреты. И стили литературных портретов вы можете совершенно точно классифицировать по живописным школам. Совершенно ясно, что ретив де ля Бретон — это галантная школа Буше, Росин — это Давид, заля это Мейсонье и так далее. И, может быть, еще определенней других видов искусства в художественное слово входит элемент музыкальный. Вы видите в произведениях художественного слова тот же самый музыкальный ритм — рифма. Ассонанс, аллитерация, то же, что гармония. Консонанс в музыке, так называемая инструментовка есть пользование законами мелодии. Я повторю теперь в двух словах свои тезисы. Первое надо различать два вида искусства: статическое и динамическое. Второе искусство художественного слова надо отнести к динамическим. Третье, Искусство художественного слова заключает в себе элементы всех других видов искусства, в том числе и искусств статических, то есть архитектуры, скульптуры и живописи. Эти положения надо было установить, чтобы точнее анализировать понятие стиля и ритма в художественном слове, и в том числе в художественном переводе. Стиль данного произведения искусства есть совокупность всех изобразительных приемов, которыми автор пользовался при создании данного произведения. Мы пришли уже к выводу, что художники слова пользуются изобразительными средствами как статического, так и динамического искусства, а потому при анализе стиля произведений художественного слова надо в них отделить изобразительные приемы И особенности статического искусства от изобразительных приемов и особенности динамического искусства. Другими словами, статический стиль от динамического. И как вы увидите дальше, элементы статического стиля гораздо меньше касаются переводчика, чем элементы стиля динамического. К статическому стилю надо прежде всего отнести архитектурную сторону в произведения художественного слова. Данное произведение есть Огромный дворец романа, или «изящный коттедж новеллы», или «самодовольный архитектурный орнамент». Стихотворение. Переводчику не властен тот или иной архитектурный стиль. И я бы сказал, даже нет особенной опасности, что у переводчика хватит таланта испортить архитектуру оригинала. Может быть, будут испорчены детали, но общее архитектурное впечатление всегда сохранится. Дальше. Вся словесно-красочная сторона произведения — Все живописные изобразительные его приемы, все образы и эпитеты, все то, что Гумилев любит называть эйдолологией, все это требует от переводчика главным образом точности, как я уже говорил. Точным следованием творческой воли автора, точным воспроизведением его красок и образов обеспечивается нужный живописный эффект. Острые и чуткий краскам глаз живописца от переводчика не требуется. От него требуется послушный глаз копииста. Единственное, о чем следует упомянуть особо как о требующем особого внимания переводчика, это о необходимости следить, чтобы не было ошибок против стиля, изображаемой в произведении эпохи, национальности, класса. Пример. В романе Тона Бенге Уэлса говорится об одном из действующих лиц. Переводчик переводит, он надел сюртук и вышел к ожидавшим его. «Coat» — и сюртук, и пиджак. Это верно. Но раз роман из современной английской жизни, переводчик должен знать, что сюртук в Англии теперь носят только врачи и пасторы, и англичанин утром в сюртуке — это совершенный нонсенс. Другой переводчик в пьесе Бернарда Шоу «Обращение капитана Бразбаунда говорит о капитане маленькой торговой шхуны, что Брасбаунд снял сюртук. Брасбаунд надел сюртук, переводя опять «коут» как «сюртук». Ясно, что форменного сюртука, какой бывает у морских флотских офицеров, капитан Брасбаунд не носит. Речь идет самое большее о форменной куртке. Еще пример. Не помню уж, в каком французском романе начала XVIII века переводчик называет героя лавеласом. Между тем, Лавелас произошло от «Ловлейс», героя романа Клариса Ричардсона, появившегося позже. Анахронизм. Или часто случается, что при переводе с английского переводчики заставляют хозяев обращаться к слугам по-русски на «ты». Это ошибка против стиля национального, такая же, как бесчисленные, сентиментальные, уменьшительные, которыми особенно щеголяют переводчицы. Примеры я приводил в первой лекции. В общем, как видите, с вопросами статического стиля в художественных переводах дело обстоит сравнительно благополучно. Чтобы избежать ошибок против статического стиля, от переводчика требуется только точность. Вопросы статического стиля сравнительно несложны. Гораздо серьезнее обстоит дело с вопросами динамического стиля. Обычный взгляд, что с элементами динамического стиля приходится считаться только в так называемой поэзии, а не в прозе. Это деление художественного слова на поэзию и прозу давно пора отбросить. Так же, как наука отбросила деление материи на твердую, жидкую и газообразную. Есть только единая материя. Одно и то же вещество может быть и твердым, и жидким, и газообразным. Разница только количественная. Точно так же есть только единое художественное слово. Качественной разницы между художественной поэзией и художественной прозой нет. В самом деле, элементы статического стиля — словесно-красочная сторона — В художественной поэзии и в художественной прозе одна и та же. Те же метафоры, метанимии эпитеты. Архитектурная сторона художественной поэзии и прозы тоже одинакова. Есть драмы в стихах и драмы в прозе. Стихотворение в стихах и стихотворение в прозе. Пользование музыкой слова, то есть элементы динамического стиля, определенный ритм пользования литерациями, ассонансами и так далее Мы найдем как в художественной прозе, так и в стихах. Разница между прозой и стихами только количественная. Художественная проза пользуется музыкой слова, динамическими изобразительными приемами в меньшей степени и реже, чем стихи. Чтобы определённей установить эту разницу, я скажу, что разница эта сводится вот к чему. Первое. В художественной прозе почти не встречается пользование полной рифмой. И второе. В художественной прозе при наличии ритма почти никогда не бывает определенного метра. Чтобы нам яснее дальше оперировать с понятиями метра и ритма, я напомню, что подчиняющиеся определенному закону чередования ударяемых и неударяемых слогов мы называем ритмом или ладом. Комбинацию из определенного количества ударяемых и неударяемых слогов мы называем стопою. Так, комбинация из краткого и долгого слога называется ямбом. «Мой дядя самых честных правил». Комбинация из двух кратких и одного долгого называется анапестом, «Как ныне сбирается вещи, Олег» и так далее. Наличие определенного числа стоп в стихотворной строке составляет метр. Так, в первом примере — метр четырехстопный ямб. Во втором примере — метр четырехстопный анапест с первым усеченным слогом и так далее. В настоящем типическом стихотворении «Все строки» или, по крайней мере, строфы, написаны одним метром. Такого вот повторяющегося одного и того же метра нет в художественной прозе. Но как же быть с «верс-либре» — свободным стихом? Никто не станет отрицать, что это стихи, и вместе с тем в них нет полных рифм, и в них нет определенного метра. Первый пример — стихотворение Гёте, переведенное размером подлинника. Второй пример — из пушкинского романа «В письмах». Мы видим как в первом, так и во втором примере совершенно одно и то же — пользование гибридной, смешанной формой метра, ямбо-анапистом. В обоих случаях нет рифмы. Почему же одно мы должны назвать стихотворением, а другое — прозой? Лучшие, величайшие поэты Гёте, Гейны и Блок в большинстве случаев пользовались метрами с так называемыми «пустыми промежутками» или «паузами», метрами неправильными, Лучшие мастера прозы писали прозой ритмической, то есть по существу теми же самыми стихами с меняющимся метром, с теми же самыми паузами, так писал Пушкин, Гоголь, Ремезов, Белый, Бадлер, Клодель. Третий. Вот пример из Гоголя. Вот из Петербурга, Белого. В 10 часов он, старик, уезжал в учреждение. Николай Аполлонович, юноша, поднимался с постели через 2 часа после. В первой строке — чистейший дактиль, во второй и третий — анапист. Еще недавно в коллегии всемирной литературы возник вопрос, как оплачивать переводчиков Клоделя, как переводчиков стиха или прозы. Как известно, пьесы Клоделя написаны меняющимися ритмами, но они, несомненно, ритмичны, и хотя рифм в них нет, это, несомненно, стихи. Все это — только лишняя иллюстрация к тому, что художественное слово «едино» что деление художественного слова на стихи и прозу условно, что в художественной прозе есть ритм, хотя в большинстве случаев нет метра. К вопросу о ритмике художественной прозы я еще вернусь, а пока займемся другими элементами динамического стиля в художественной прозе. Кроме ритма, в музыкальном произведении мы находим гармонию, пользование со звучами, и мелодию, построение в определенной тональности. Оба эти средства применяются и в художественном слове. Из гармонических приемов в художественной прозе мы встречаем ассонансы и аллитерации. Ассонансом называется неполное созвучие на данную гласную неполная рифма, алитерацией созвучие согласных. Пример: Сеялся нежный снег, ассонанс СН, снег, не или Солнечную Забуду судьбу свою. «Зеленые заброшу рощи», Ассонанс, это из Ремезова. Пример. А вот о из Гоголя. «Кругом стали девяностолетние, столетние старцы». У английских авторов аллитерацию можно встретить очень часто. Примеры дает Чуковский. «Disappointment», «Discomfort», «Danger and disease» — Киплинг. «If after I am free, a friend of mine gave a feast» — Гармонический прием полного консонанса, рифмы в прозе мы не встречаем, за редкими исключениями. В качестве такого исключения, где рифма в прозе уместно, я приведу из страшной мести Гоголя. «Щелкнул, как волк зубами». В большинстве же случаев появление рифмы в прозе неуместно и режет слух, является уже не плюсом, как в стихе, а минусом. И этот минус, эта погрешность против музыкального стиля в переводах встречается особенно часто. Пример. Из рассказа «Любовь к жизни» Джека Лондона. Волки охотились на корабу оленей, которые не вступали в борьбу, не сопротивлялись. Из романа «War in the Air» Уэлса Берг мог разглядывать даже стрелявших из ружей людей, немцев, на нижних галереях немецких, германских кораблей. Из цитированного уже рассказа «Любовь к жизни». Он заставил себя справиться с набегавшей слабостью, заливший его точно поднимавшийся прилив. Пример. Другие неблагозвучия. Об обществе. Из избранного народа. Старик с всклокоченными волосами. Теперь обратимся к гармоническим приемам в художественном слове. В области гармонических приемов наиболее распространенной это так называемая инструментовка, то есть построение целой фразы, или даже ряда фраз на определенную гласную или согласную, что вполне соответствует построению в определенной тональности. Пример из Белого, Петербург. «Есть бесконечность бесконечности бегущих проспектов в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в венную степень. Лента, носимая им, была синяя лента». А затем из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств восияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак Александра Невского. Пример: Ночь сыпется снег ласково, тихонько шуршит, спень нагоняя. Когда и вправду уснули, тут задул без уему, загулял без умолку в трубах, все перепутал, задымил, засыпал. Звукоподражание. Забелели утренники. Зазябла земля, лежала неуютная, жалость, снежкубы. И на Михайлов день снег повалил. Как хлынули белые хлопья, так и утихло все. Тихим колобком белым лай собачий плывет. Молча молятся за людей-старцы сосны в клобуках белых. Звукоподражание. Я не имел случая убедиться, что инструментовка встречается у английских авторов. Но я знаю, что инструментовка встречается в прозе у Бадлера и Верлена. Я с уверенностью могу предсказать, что мы найдем инструментовку у Оскара Уальда. И там, где этот прием встречается в переводе, он, конечно, должен быть воспроизведен. это задача нелегкая, требующая музыкального уха, но вполне возможная. Островитяне. Примеры. Глава первая. Тот самый... Вводится читателю как «знакомое лицо». Расписание — характеристика действующего лица, отраженным методом. Завет принудительного спасения — тоже. Ни одним словом викарий не описан. Внутренняя его характеристика. Внутренняя характеристика миссис Дьюли, данная описанием, Она во всем рабски подчинялась мужу. Это была уже стареющая женщина за 30. А действием? Характеристика Кембла импрессионистское, башмаки. Опять, характеристика в действии. Дальше его упрямство. В действии. Вместо описательного он был упрям. Даны. Первое. Зрительные образы для каждого из действующих лиц. Золотые зубы викария, башмаки Кембла, рыжий, четверорукий. Второе. Звуковая характеристика, лейтмотивы. Кэмбла О'Келли. Намек на то, что Кембл беден, без рубашки. Глава 2. Импрессионистская характеристика миссис Кэмпбелл, Дьюли. Пенсне — холодный блеск хрусталя. Опять лейтмотив Кембла. Концентрированные сравнения. Скрипели колеса. Переваливается трактор. Лейтмотив О'Келли. Ж, Ш, С. Мимоходом. Характерная черта О'Келли — небрежность. Растегнут жилет. Намек. Отраженное изображение беспокойства миссис Дьюли. Ищет пенсная страница 124. Конец. Биография кэмбла положение его матери показано, а не рассказано, не описано. Нигде не сказано, что миссис Дьюли ревновала к письму, но это дано отражено между строк в намеках. Глава третья. Инструментовка блеска Джесмонда. Импрессионизм. Воскресные джентльмены изготовлялись. Прием преувеличения. И все одинаковые. Повторение. Тысячи одинаковых отпечатанных. Облака сгустились, и раньше облака. У читателя. Ассоциация с миссис Кембл. Дьюли. Одним только облака сгустились, уже показано, что миссис Дьюли смотрела в переднюю, ждала Кембла, отражённое междустрочное изображение чувств миссис Дьюли. Зрительный образ леди Кембл, каркас, кости и дальше губы. Подготовка сосредоточения внимания читателя на самой главной черте миссис Кэмпбелл — ее губах. Но все молчали. Ничего особенного, как будто. Намек на то, что что-то особенное было. Риторическое отрицание. Преувеличенный импрессионистский образ. Губы шевелились хвостиками, ползли прямо на него. Звуковой образ леди Кэмпбелл. Ча-че-ви-ве. Черви-червивы. «Голубые» и «Розовые» — массовая характеристика. «За кулисами» в «Эмпайре» и «Четыре ремингтонистки», чтобы, когда читатель дальше встретится с ними, это уже было принято как законное. Повторение основных зрительных образов, чтобы читатель все время видел действующих лиц — золотые зубы, черви, футбольные круглые головы, рыжие вихры. Вероятно, простудились. Намек — пропущенная ассоциация. Последняя ночь. Золото волос, золото последних листьев, намек на душевное состояние, близка осень, старость, отраженное изображение междустрочия. Свеча в руке дрожала, отраженное изображение какого-то большого душевного волнения. Глава 4. При увеличении импрессионистский образ, налившись смехом, лопнул. Зрительный образ Диди по мальчишечье. Реминесценция. Кэмпбелл увидел тонкое мальчишечье тело. У читателя уже ассоциируется с Диди, хотя она не названа. Блеснула. Такая же реминесценция о Пенсне, хрустале миссис Дьюли. Расстановка слов. Рост он небольшого, сложен голевато собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. Тургенев, бургомистр. Сравнить с вариантом. Он небольшого роста, весьма недурен собою, содержит в большой опрятности руки и ногти. Логическое ударение перед запятой в конце предложения вызывает большую паузу, замедленность. Определение после определяемого. Первое. Большая торжественность, близость к славянскому «и». Второе. Большое ударение на определение. Член предложения, поставленный в начале или в конце предложения, Особое логическое ударение на эти слова. Чуден Днепр при тихой погоде. Плохая им досталась доля. Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. Ясность. Не должно быть двусмысленности. Надо избегать стечения одинаковых падежей. Это писатель, признанный великим всем светом. Брат соседа моего друга. Дом со всех сторон сторожит сад. Щедрин. Ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало в его воображении. Толстой, Анна Каренина. Тавтология. Повторение. Первое. Случайное. Дефект. Это случилось случайно. Второе. Намеренное плюс особенно в народном языке сказывать сказки криком кричит Рат радеханик. Рифма в прозе. Через мгновение вновь начинается рознь, раздор и галденье. Чедрин. Размер в прозе. Подстрекнул меня нелегкий, загляделся на красотку. Сологуб Тарантас. Два четырехстопных хорея. Гордость невежд началась непомерная. Достоевский. Четырехстопный дактиль. Нотабена. Недопустимая ритмическая проза даже частично. О художественной прозе. Андрей Белый. Горн. 2-3. 1919. Противоположение поэзии прозе. Старо. Оно всеми оставлено. Противополагали поэзию прозе. Средство прозы есть точное выражение, термин, а средство поэзии — образное сравнение неточной метафорической речи. Проза стремится к понятиям, а поэзия — к образам. В действительности, мы всякую речь делим на художественную и прозаическую. И между художественной прозой и художественной поэзией нет границы. И в прозе, и в поэзии, образы, фигуры и тропы размеренность характеризует хорошую прозу, и у лучших прозаиков эта размеренность приближается к определенному метру. Размеренность внутренняя, ритм или лад, характеризует хорошую прозу. Овсяника Куликовский говорит, «Проза и поэзия живут, развиваются, прогрессируют вместе». Различие между прозой и поэзией одно — Присутствие определенных чередований голосовых ударений в поэзии и отсутствие их в прозе. Но у Гоголя, у Пушкина, у Толстого чередование ударений в прозе может быть сведено к определенному метру. Метры, стопы, греческая метрика. Размеры двусложные. Спандей, перихий, ямб, хорей. Размеры трехсложные. Молос, трибрахий, анапист, амфибрахий, дактиль, кретик, бакхий, антибакхий. Размеры четырехсложные. Диспандей, диперихий, пеон первый, пеон второй, пеон третий, пеон четвертый, эпитрит первый, эпитрит второй, эпитрит третий, эпитрит четвертый, хариямп антиспаст. Внешние различия в поэзии есть метр, в прозе нет. Но поэзия с прозой сливается в ритме, присущем им обеим. Ведь кроме этих одномерных размеров могут быть размеры из комбинаций стоп разномерных, может быть пропуск стопы и так далее. Таким образом, заметная грань между метром и ритмом стирается. У Федра в ямбах встречаются и спандей, и анапист, и трибрахи, и перихи. У Сафо, анакриона, алкея встречаются самые сложные разнометровые стопы. Фраза из Гоголя. Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович. Здесь определенный ритм есть, но нет метра, что и отличает прозу. Противоположность метра и ритма — условность. Приведенную фразу белый разбивает так, то есть анапист, пеон второй, анапист, хорей, дактиль, пеон третий и пеон второй. Вообще, разрезая ритм прозаической речи на стопы, Получим сочетание двух сложных стоп с трехсложными дактилихарический метр, или же ямба-анаписты, приведенная строка из Гоголя дактилихарическая, но арбуз немедленно исчезал, усеченный пентаметр. После этого Афанасий Иванович, пентаметр, гекзаметры, комбинация дактилей и спандеев в русском стихе Хареев. Следовательно, древний гегзаметр есть ритмизированная проза. Ритм прозы художественной есть либо дактилы либо ямба-анапист, либо их чередование. Дактиль придает стиху величавость, эпос, гегзаметр. Ямб — продукт обработки песни. Ямбы появились позже дактиля. Позже, потому что ямбы искусственней, а гекзаметр ближе к естественной речи. Особенно искусствен русский ямб, что доказывается частым появлением, особенно в начале, анаписта. Ритмическая проза — это усложнившаяся метрика поэзии. Метры, еще не учтенные нашей метрикой. Свободный стих, верс либре, естественный переход к перебоям ритмической прозы. Оттого для прозы правила ритмически сложнее и написать яркой прозой труднее, чем стихом. И оттого исторически она появляется несравненно позже поэзии. Образцы русской прозы ковались поэтами, Пушкиным, Лермонтовым. Прозы, как таковой, нет вовсе. Отрывок из Пушкинского, отрывки из романа в письмах. Письмо твое меня чрезвычайно утешило. Оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу, как смешны твои вечные предположения. Ямб с анапестическими стопами. В четвертой строке. Первая стопа начинается с паузы, отделенной пустым промежутком. Но законы искусственной метрики не объясняли нам присутствие пустых промежутков, употреблявшихся гейны, Гёте и Блоком. Искусственная метрика не допускала анапистических стоп в ямбах. Вот переведенный стих Гёте размерами подлинника. «На всех вершинах покой, в листве, в долинах, ни одной, не вздрогнет черты. Птицы дремлют в молчании бора, погоди только, скоро». Уснешь и ты. Анапист, дактиль, ямба-анапист с пустым промежутком шестая строка. В прозе Гоголя преобладает дактилехореический стих с дактилической стопой, переходящей в стопу хореическую, оттого особая медлительность плавность Гоголевской прозы. Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навивал с Днепра. Если бы не слышно, было издали стенание чайки то все бы казалось онемевшим. Дактили Харей В первой строке — чистый дактиль. В третий — хорей. В четвертой и пятой — анакруса. Толчки и ухабы неправильности метра в прозе. Их труднее избежать в прозе, чем в стихе. Они встречаются и у Пушкина, и у Гоголя. Пушкин. Бонди в отечестве своем был парикмахером. Потом в Пруссии — солдатом. Первая строка — ямб. Во второй — ямб столкнут с хореем что болезненно отмечается нашим слухом. Пауза после слова «потом» логически не мотивирована. Тут противоречие между логическим и ритмическим перебоем. Вот пример ухабов в прозе. Рыжий флегматично сплюнул очередную жвачку и, подтягиваясь, выругался. «Будь я проклят, если кто-то не пронюхал жилу, у этих господ кабеля паршивая повадка. Я третьего дня видал». Но бывают перебои мотивированные. И это плюс. Иногда Гоголь подбирает слова с ударениями, падающими на первую половину слова, то есть с дактилическими и хрическими окончаниями. Тогда проза начинает звучать величаво, медленно. «Будет. Будет все поле с отлогами и дорогами, покрыто белыми торчащими костями, щедро обмывшись казацкой кровью и покрывшись разбитыми вазами, расколотыми саблями и копьями. Дактилеохарический ритм, близкий к гигзаметру. И затем вдруг Гоголь переходит на ямбы и анаписты. Когда же пойдут горами синие тучи, Водяные холмы гремят, ударяясь о горы. Мотивированные преднамеренные ритмические удары. Черный лес шатается до корня, дубы трещат, И молния, изламываясь между туч рядом, освещает целый мир. Страшен тогда Днепр. Или еще пример. Дитя, спавшее на руках Катерины, пробудилось. Сама пани Катерина вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало. Рифма в прозе Гоголя. Щелкнув, как волк, зубами. А литерации. Девяностолетнее, столетнее, старье. Подбородок задрожал и заострился, изо рта выбежал. Асанансы. Судьбу свою. «Будет, будет!» — закричали перепугавшиеся, игравшие на земле дети, а вслед за ними народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди их казака. А и О. Писать прозой труднее, чем стихами. Плачевна проза, где жесты души не передаются фигурами речи. Быть может, вы переживаете глубоко, но что нам до этого? Переживать глубокую музыку еще вовсе не значит передавать ее нам. Для передачи соната еще недостаточно мысленно ее перед нами наигрывать. Надо сесть за рояль и уметь двигать пальцами. А для этого нужно развитие мускулов пальцев. И чтобы стать билетристом, сперва надо стать добросовестным мастером. Проза тончайшая, песнозвучнейшая из поэзии. Имажинисты Анатолий Маренгов «Кондитерское солнце» и «Магдалина» без глаголов. Пример. «Никогда за ее ресниц, зрачки, как в синюю, Голубки, злобою окаянного, Города, крови кубки с залпом, Небо-живот в дрожь, По крышам, как по доске гильбана, Туда и сюда пожаров ядро, Клыками артиллерия, Улиц артерии, Говядину-человечью в куски. Из Барнаби Редж Дикинса. Миссис Уорден еще глубже нырнула В протестантскую молитву И окончательно потеряла сознание всего земного. Марта. Начал слесарь. «Я слышу, Уорден», — сказала жена, все еще не выплывая на поверхность. Оттуда же обнаружилось, что Гук, осужденный на смерть, сын сэра Джона Честера. Когда слесарь Уорден рассказал об этом Честеру, то, может быть, причиной тому было легкое облачко, набежавшее на ясное небо и затемнившее на миг яркий блеск солнца, но только сэр Джон побледнел, как мертвец. Намеренно ложная причинность. Инструментовка. Бальмонт. Вечер, взморье, вздохи ветра, Величавый возглас волн, Близко буря, в берег бьется, Чуждый чаром черный челн. Блок. И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна.